тогда я и она изобразила на лице смятение и даже покраснела Покраснеть было нетрудно потому что у нее перехватывало дыхание и сердце колотилось как бешеное бред я так жалею о том что я что я наговорила вам тогда в ту ночь ну, вы помните ураф энтреди я была тогда ох так напугана и так расстроена а вы были такой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 «Может, так оно будет естественнее?» Он быстро произнес. «О, Боже, Скарлетт! Неужели вы... Неужели это правда, что вы...» И руки его сжали ее пальцы с такой силой, что ей стало больно. Она крепко-крепко зажмурилась, надеясь выдавить из себя слезы, но при этом не забыв слегка приподнять лицо чтобы ему было удобнее ее поцеловать. Вот сейчас, через мгновение, его губы прижмутся к ее губам. Эти твердые, настойчивые губы. Ей вдруг так живо вспомнился их поцелуй, что она ощутила слабость в коленях. Но он не поцеловал ее. Она почему-то почувствовала разочарование и, чуть приоткрыв глаза, украдкой взглянула на него —